Несколько раз моросил дождь, садилось и вставало солнце, но они так и сидели в кружок и шевелили усами, должно быть, анекдоты рассказывали. А что им остается делать? Они уже все поняли, им больше ничего не надо. Им бы и хотелось сузить свой мир до пределов семьи, квартиры, жить тихими муравьиными радостями, весенним теплом, днем вылезти на солнышко, выпить на троих. Радоваться минуте покоя на солнцепёке, пока так уютно где-нибудь на бочках за пивнушкой, и каждая минута состоит из 60 блаженных секунд, а выпивка ещё растягивает каждую секунду. Да не оставляют, не дают человеку жить его маленьким миром, всюду его настигает пропаганда. Вездесущий крикливый голос, заглушая весенние чириканье. Словно горное эхо несется этот глаз со всех сторон, порождая странное существо, которое бродит между нами, анекдот. И, выпив в укромном уголке, не может советский человек насладиться моментом, прет из него то, что он весь день сдерживал — Анекдот выглядывает из-за плеча вечно четвертый. И, закусывая плавленным сырком, говорит, «А знаете, как добиться изобилия? Включи холодильник в радиосеть, всегда будет полон». Потому что хочет того или не хочет советский человек, но происходит в его душе постоянный диалог с советской пропагандой. Включая человек телевизор, придя с работы, на экране Брежнев. Переключил на вторую программу опять Брежнев, на третью опять, на четвертую учебную, а с экрана кулак голос «Ты у меня докрутишься!». В воображении советского человека вечный истошный пропагандный крик воплощается в наглую морду, которая расталкивает и отталкивает его мысли «Морду-то мы эту видим, да нельзя в нее не долбануть, ни харкнуть!». И человек пытается ей хоть ответить, да ты посмотри по сторонам, о чем ты говоришь, ничего же этого нет, а морда, знай свое, вопит, точно и не слышит тебя. И не выключишь ее, сколько ни крути, сколько ни выключай телевизор. В психиатрической спецбольнице в Ленинграде был у нас такой больной, который целый день вел бесконечный спор с пропагандой. Сидит у себя на кровати и возмущается, ну вот, опять завели, вот бред. «Вот сброд проклятый! Электрификация, индустриализация, химизация, химеризация — все это!» Постепенно расходясь, он до крика доходил. «Тьфу! Бред! Вот сброд! Тьфу!» Как-то в минуту внутреннего затишья рассказал он мне свою невероятную историю. Признался, что спор с пропагандой Ведет лет с 20 а было ему тогда уже под 50 Только спорил не вслух. Однажды его, наконец, прорвало, и на каком-то собрании он высказал все, что у него накопилось. Посадили. Сижу я в камере и, как обычно, спорю. С ними же не спорить совсем это житья не будет. Заспорились за полночь. Больно спор горячий был. Это когда Никита заявил, что у нас нет политзаключенных. Я уже до мата дошел. А тот сидит себе с невозмутимым видом и, зная свое, повторяет. К утру я аж охрип. Подошел завтрак, открыли кормушку и суют пайку. Одну. Точно не видит что нас двое. Я в дверь стучать, скандалить. Приходит начальник тюрьмы. Как фамилия? Говорит. Называюсь. А второго? «Тот, сволочь, за мной повторяет! Ничего не знаю!» — говорит начальник тюрьмы. «У меня здесь один такой числится! Не положено!» Сколько я не скандалил, и прокурора вызывал, и самому Хрущеву писал, бесполезно. А тот все норовит первой к кормушке подлететь и мою пайчику зацапать, и сахарок. Так и пришлось мне его кормить. И баланду, и кашу хребаем из одной миски, и все спорим, спорим, есть у нас политзаключенные или нет». Наглая морда. Вместе же сидим в тюрьме, на одних нарах спим, одним бушлатом укрываемся, а он все свое. с брод проклятый, тьфу. Повезли нас на экспертизу, обоих. Профессор умный такой, в очках евреи, между прочим, спрашивают, ваш фамилия как? А ваша? Называем хором. А, говорит понимающая так.